Глава 20. Два князя. Продолжение. Асур с отцом ушли, оставив меня в одиночестве. Мне было неуютно и горько. Хороший у него отец, вежливый. Не стал закатывать скандала. Любит сына, это понятно. Вон примчался блюсти его честь и достоинства. Наверное, у меня в прошлой жизни тоже были хорошие родители. Я их не помнила, а оно и понятно. Теперь это ни к чему. От меня прежние остались только какие-то жизненные навыки, немного нужных знаний и зачем-то комплекса. Я ведь и раньше, кажется, влюблялась. Возможно, не так сильно, как сейчас. Сильнее любить просто невозможно. Но любила, брала и отдавала, совершала ошибки, мечтала о семье и о детях. Только помнится мне, что семья у меня была бестолковая какая-то. И в больничной палате у меня появлялись только врачи. Хотела бы я семью с Асуром. Не знаю, не представляю, как бы это было. Свой дом, мастерская, кабинет лекаря. Где? Тут, на севере. Или вернуться на юг в старый дом на окраине Буйска. Тут мне нравилось, но зима порядком надоела, ведь снег будет лежать еще месяца-три, не меньше. Наверное, когда-нибудь я хотела бы вернуться домой. И если мы с Асуром расстанемся, то непременно и вернусь. Тем более на патент я уже почти накопила. На счету в банке лежала весьма приятная сумма. Одной в квартире было неуютно. Матильда вернулась с прогулки, мокрыми лапами пробежалась по полу, запрыгнула на оглаину кровать и свернулась клубком. Я взяла тряпку, принесла воды. «Что ж, если ты не знаешь, чем заняться, приберись в доме. Заодно и в мысли порядок придет. Асур не вернулся ни к ночи, не пришел и на следующий день. Я уже места себе не находила, что ему наговорил отец. Хотелось ехать к нему в общежитие, а то и в больницу, но я себя пока держала в руках. Нет, он не может меня так просто бросить. Даже если захочет сначала объясниться. Я верила в его благородство. Когда в дверь постучали, я ринулась открывать, даже не вспомнив, что у него были свои ключи. За дверью снова оказался отец моего любимого. «Я пришел поговорить с вами, Милана. Проходите». Отошла в сторону я, впуская его в квартиру. Чаю предлагать демонстративно не стала, уселась в единственное кресло. Матильда немедленно запрыгнула ко мне на колени. Я запустила дрожащие пальцы в густую шерсть и молча уставилась на гостя. Он, понимающе усмехнулся, расстегнул пальто, кинул на стол перчатки и сел на стол. «Вы ведь догадываетесь, о чем будет разговор?» «Разумеется». «Поймите меня правильно, Милана. Вы хорошая девушка». Я даже не могу вас осуждать за то, что вы с моим оболтусом явно спите. Да, это неправильно, но вы мак и он мак, Потому на юге женщинам до сих пор и не дают патентов. Чтобы хоть как-то блюсти нравственность. Я его люблю. Горько и безнадежно сказала я, понимая, что это так себе оправдание. Мало ли кто кого любит. И это я вижу. Он вас тоже, наверное, любит. Но вы не пара извини вы никогда не войдете в наш круг это невозможно я стиснула руки и это он еще не в курсе про мое прошлое если бы знал что еще полтора года назад я была деревенская дурочкой и разговаривал бы по-другому что вы от меня хотите сколько что я моргнула и выпрямила спину сколько денег вы хотите чтобы уехать и никогда больше не появляться рядом с моим сыном Я не продаюсь. Тысячу золотых, десять тысяч, сто. Я задохнулась от изумления. Подобные суммы мне даже не снились. В том кошельке, что оставил мне Ассур после нашей первой ночи, было около семидесяти золотых. И это было очень много для меня прошлой. Я могла жить полгода без забот и хлопот. Десяти тысяч мне, наверное, хватит на всю жизнь, а сто? Да врет он. Нет у него таких денег. «Я сама заработаю столько, сколько мне нужно. А любовь и совесть продавать — это подло». «Понимаю». Он с серьезным видом кивнул, а потом ударил по больному. «С вами он не будет счастлив. Он привык к совсем другой жизни. Домашний мальчик, любимец семьи, жил даже не в достатке, в богатстве. Никогда не голодал, не знал ни в чем нужды. Если он выберет вас, а зная Асура, выберет, то семья от него отречется. Ему придется и дальше работать по ночам в больнице. Вы этого хотите? Насколько его хватит? На год, на два? Потом появятся дети, верно? Он будет работать на износ, чтобы вас прокормить. Особой карьеры не сделает просто потому, что целителей много. Дар у него не сказать, что велик. Будет жить, как тысячи других людей. Какой кошмар, пробормотала я. А вы будете жить с ним и выбирать, купить ботинки себе или сыну и копить на образование ребенка всю жизнь. И голодать порой. И ваши дети, конечно, тоже будут магами, но им придется работать по ночам и учиться. Замкнутый круг Милана, не вырваться. То есть вы мне предлагаете отказаться от Асура, чтобы ему было хорошо? Насмешливо спросила я. А я? Мне все равно вариться в этой каше, выживать, много и упорно работать, копить на новые ботинки, голодать. Но теперь в одиночестве? Возьмите деньги, и вы оба станете свободными и успешными. Не в деньгах счастье. Вы просто еще очень молоды и не понимаете жизни. Я не буду решать за осура, твердо сказала я. Пусть он сам выбирает. Как он скажет, так и будет. Скажет уйти, я уйду. Скажет остаться, останусь. Дуровый Милана, поднялся Рудольф Генрихович. Я думал, вы умнее. Что ж, воля ваша? Пожалеете еще, но обратно время не вернешь. Счастья и удачи желать не буду. Все равно мне не поверите. Прощайте. Он ушел, даже не хлопнув дверью, оставив после себя грязные лужи на только что вымытом полу. А я еще долго сидела, глядя в окно и совершенно не видя, что там происходит на улице. А потом вернулась Оглая, очень вовремя. Мне так ее не хватало. Она была не одна, с ней вместе явился князь Озеров. Ну, правильно, второй по счету князь за день в нашей коморке. Бывает в жизни совпадения. «Ты чего сидишь в темноте, свеч не зажигаешь? А где о сурной работе, да? Ой, Миланка, у меня такие новости!» Я попыталась улыбнуться, хотя больше хотелось плакать. Наверное, даже получилось. «Рассказывай, княже, вы к нам в гости или по делу? Раздевайтесь, садитесь вот в кресло. Знакомьтесь, это Матильда Крысолововна, наш новый член семьи. Я замуж, выхожу, милка». Я ухватилась за спинку кресла. «За Семёна, что ли?» Аглая с блаженной улыбкой мотнула головой. «За Данила». «Это мой старшенький», — любезно пояснил Озеров. «Младший свободен, беру вас обеих, хочешь». «Спасибо, но мое сердце отдано другому». «Как так вышло?» «Данил, студент университета, целитель, кстати. Приехал увидеться со святогором Велимировичем. Ну вот, как-то так и вышло». «Постой, а я?» «До меня вдруг разом дошло». «Ты меня бросаешь?» э, мы так не договаривались. Патент у Аглая, мастерская у Аглая. За квартиру и то Аглая платят. Что я делать-то буду одна? Как выживу?» «У тебя Асур есть». «Нет у меня Асура», — нахмурилась я. Там его отец приехал, ну и... Короче, я ему совершенно не понравилась. «Асур сам так сказал?» «Нет, пока не сказал». «Ну и посмотрим, кого он выберет. Если отца, то тут все понятно». Поедешь с нами в усадьбу Озеровых, а дальше уже решим. А если вы с Асуром вместе будете, то не больно-то я вам и нужна, третья лишняя все равно». «Да ты не переживай, до свадьбы время еще есть». «Данилу университет закончить надобно. До тех пор он в Устинске останется, а я не решила пока. Хотелось бы побыстрее вернуться на юг, но тебя я не брошу». «Значит, у меня четыре месяца на то, чтобы свой патент получить», кивнула я, немного успокоенная. Завтра в банк схожу, там должно быть достаточно денег на уплату пошлины. Экзамен всяко сдам. Чего там не сдать-то?» «Вот и правильно, деточка», — прогудел князь Озеров. «Так и нужно. А что за асурта? Не мальчик ли целитель, что летом у нас гостел?» «Он. Хороший», — одобрил князь. «И Данилкой они друзья. Умный, спокойный. Мне по чуть и вылечил». Я с трудом удержала благостное выражение лица. Представлять Асура, лечащего по чуть у тучного князя, мне не хотелось, но картинка лезла в голову сама. «А что, отец его против, говоришь?» «Ох уж эти северные князья! Голову высоко носят. «Нет бы радоваться, что девочка работящая да даровитая. А им что подавай? Чтобы приседать умело и вилками для рыбы пользоваться». «Не боись, милая, у меня за столом и вовсе ложкой можно есть, никто не осудит». Да я уже давно поняла, что князь Озеров — человек, не особо зацикленный на приличиях, проще говоря, свой в доску. Оказалось бы, что Рудольф Генрихович, что Святогор Велимирович — оба знатного рода, оба взрослые мужчины, оба отцы сыновей. Но одному я не по нраву, а другой сватает своему сыну. Жаль, что их местами поменять нельзя. Я бы от такого свекра как Озеров, не отказалась. «А хочешь, я с этим Синегорским поговорю, как князь с князем?» — щедро предложил Святогор Велимирович. «Спрошу, чем ему моя любимка не угодила. Морду набью, может, даже». «Морду — это как-то не по-княжески», — усомнилась я. «Думаешь, на саблях придется. Так я ж его порешу случайно. Я этих танцев не умею, да и возраст уже, здоровья нету. «Поэтому бью точно и быстро, чтобы больше не встал». «Спасибо, Святогор Велимирович, за заботу», — улыбнулась вымученная я. «Если все прям плохо будет, непременно позову вас на помощь».